Вопросы законности. В обозримом будущем встанет вопрос не о том, сможет ли кто-то тайком издалека читать наши мысли при помощи скрытого устройства, а о том, позволим ли мы регистрировать и записывать наши мысли. Что произойдет, если, к примеру, разрешим, а потом кто-то незаконно получит к этим записям доступ? Встает серьезный вопрос об этике. Ведь мы не хотим, чтобы наши мысли читали против нашей воли. Доктор Брайан Пасли говорит, «Существуют этические проблемы не с текущими исследованиями, но с их возможным продолжением. Должно соблюдаться равновесие. Если мы каким-то образом научимся мгновенно расшифровывать чьи-то мысли, это может принести громадную пользу тысячам серьезно больных людей, которые сейчас не в состоянии общаться с окружающими. С другой стороны, есть большие опасения, что метод может быть применен к тем людям, которые этого не хотят. Как только появится техническая возможность читать и записывать мысли человека, возникнет множество этических и юридических вопросов. Так всегда бывает при появлении новых технологий. Из истории ясно, что на разработку законодательства, полностью охватывающего все варианты развития событий, часто уходят годы. К примеру, законы об авторском праве, возможно, придется переписывать. Что будет, если кто-то прочитает ваши мысли и украдет ваше изобретение? Можно ли будет патентовать мысли? Кому вообще по закону принадлежит идея? Еще одна проблема возникнет, если в дело вмешивается правительство. Джон Перри Барлоу, поэт и автор песен группы Grateful Dead, однажды сказал, «Полагаться на правительство в деле охраны частной жизни все равно, что поручить установку жалюзи на окнах человеку, который больше всего на свете любит в это окна заглядывать. Получит ли полиция право читать на допросе ваши мысли?» Уже сегодня суды рассматривают иски по случаям, когда подозреваемый отказывается предоставить свой биологический материал для анализа ДНК. Получит ли в будущем власти право читать ваши мысли без вашего согласия, и если да, то будут ли подобные доказательства приниматься в суде? Насколько надежными будут такие свидетельства? Не стоит забывать, что детектор лжи на базе МРТ – регистрируют только повышение мозговой активности. И важно отметить, что мысли о преступлении и реальное преступление далеко не одно и то же. Защитник во время перекрестного допроса сможет заявить, что эти мысли – лишь случайные фантазии и ничего более. Еще одна проблемная область связана с правами парализованных. Достаточно ли данных, получаемых при сканировании мозга для составления завещания или другого юридического документа? Представьте, что полностью парализованный человек обладает, тем не менее, острым и живым умом и захочет подписать какой-нибудь контракт или самостоятельно управлять собственными деньгами. Законны ли такие документы, если технология, возможно, еще не до конца отработана. Ни один закон природы не поможет решить подобные этические вопросы. В конце концов, по мере совершенствования технологий подобные вопросы придется решать в суде. Одновременно правительствам и корпорациям, возможно, придется изобретать новые способы противодействия ментальному шпионажу. Промышленный шпионаж уже сегодня представляет собой многомиллионную индустрию, а правительство и корпорации сооружают дорогостоящие безопасные комнаты, которые приходится постоянно проверять на наличие подслушивающих устройств. В будущем, предполагая, что будет создан метод подслушивания мозговых сигналов на расстоянии, безопасные комнаты придется проектировать так, чтобы сигналы мозга от Оттуда даже случайно не могли просочиться во внешний мир. Эти комнаты придется окружать металлическими стенами, которые будут экранировать их от внешнего мира. Каждый раз, когда физики начинают работать с новым видом излучения, шпионы пытаются использовать его в собственных целях. И электрическое излучение мозга, вероятно, не станет исключением самой знаменитой истории такого рода фигурирует крохотное микроволновое устройство, спрятанное в гербе Соединенных Штатов, который висел в посольстве США в Москве. С 1945 по 1952 год это устройство передавало советам секреты американских дипломатов. Даже во время берлинского кризиса 1948 года и Корейской войны Советы при помощи этого жучка получали доступ к планам США. Может быть, этот жучок и до сего дня продолжал бы выдавать государственные секреты, и холодная война, а заодно и мировая история изменили бы курс, если бы он не был случайно обнаружен британским инженером, который услышал секретные переговоры на открытой радиоволне. Разобравшие жучок американские инженеры были поражены. Оказалось, что много лет его не могли обнаружить потому, что жучок был пассивным и не требовал никакого источника энергии. Его практически невозможно было обнаружить, потому что питание он получал извне по микроволновому лучу. Не исключено, что будущие шпионские устройства – будут перехватывать и мозговое излучение. Хотя на данный момент эта технология находится в зародышевом состоянии, но телепатия потихоньку входит в нашу жизнь. В будущем, возможно, мы станем взаимодействовать с окружающим миром силой разума. Но ученые не хотят ограничиваться только чтением мыслей, то есть пассивным процессом. Они хотят играть активную роль, двигать объекты силой мысли. Способность к телекинезу обычно приписывают богам. Только божественной силе дано пожеланию формировать реальность. Это высшее выражение мыслей и желаний. Скоро и мы получим такую возможность.